Глава 12. Бронепоезд на полном ходу проскочил очередную станцию, а затем начал медленно подниматься на небольшой перевал. Судя по карте, по которой адъютант бригады фюрера Гольдах отслеживал путь короля Михая, впереди вырисовывались палогии, поросшие густыми лесами, вершины южных Карпат. «О партизанах речи уже быть не может, поскольку несколько минут назад мы пересекли старую границу Молдавии и теперь движемся по территории Румынии. Обратите внимание, подошел адъютант к окну бойницы бронированного офицерского вагона, что здесь почти не видно каких-либо разрушений. Фон Фонграф лишь мельком взглянул в окно, за бронированным стеклом которого медленно проплывали разбросанные по речному лугу деревенские усадьбы, согласно кивнул и вновь откинулся на спинку сиденья. Ему надоела эта поездка, он устал от дороги. Бригада фюрера становилось тошно от осознания того, что он вынужден был тащиться в этой бронированной гробнице по выжженным войной и жгучим солнцем бессарапским степям. Ему невыносимо было осознавать, что вот уже в течение нескольких суток он остается в свите этого несостоявшегося фюрера, несостоявшейся великой Румынии с его презренной мамалыжной, как уничижительно именовали ее русские армии, и столь же презренными мамалыжными имперскими амбициями. Исходя из служебно-дипломатической этики, ему, как шефу румынского СД, неприличествовало оставлять бронепоезд кондуктера, тем более что этот предельно комфортный вояж уже зачислен ему в статусе инспекционной поездки на русский фронт. Когда еще может представиться подобная возможность? Да и сам Бог велел ему после долгого отсутствия появиться в своей бухарестской штаб-квартире. где его давно ждал целый ворох бумаг и несколько конфликтных кадровых разбирательств. Тем не менее, фон граф хотелось как можно скорее покончить со всем этим паломничеством к стенам Одессы, разобраться с делами в румынской столице и снова вернуться на свою штабную яхту Дакия, на этот застрявший посреди войны, но и в ковчег СД, в свою уютную каюту, в которой неким странным образом удавалось абстрагироваться от всего, что происходило на берегах реки и вообще в мире. чувствовать себя вне имперской войны, национальной вражды и политических интриг. Вот только ни фюреру Румынии, ни начальнику главного управления имперской безопасности Гейдриху, радиосвязь с которым у него состоялось всего лишь час назад, ни даже своему адъютанту этого не выскажешь. Да и какой в этом прок? Тем временем, войдя в дальнее предгорье, бронепоезд остановился а затем неожиданно принялся маневрировать, сдавая назад и переходя на запасную ветку. «Уж не хотят ли нас удивить нападением партизан? Гаупштурмфюрер, как можно хладнокровнее поинтересовался фон Графс, что было равнозначно распоряжению: "Пойдите-ка узнайте, что там черт возьми происходит". Но мы уже в Румынии, здесь не может быть партизан. "Потому и спрашиваю", сухопарировал бригада фюрер. Дожидаться, пока шеф управления СД Валахия примется расшифровывать свой вопрос, Гаупштурмфюрер не стал. Выйдя из каюты бригады фюрера, он тут же набрал по внутреннему телефону адъютантское купе маршала. Как выяснилось, Тут же доложил Гольдах. Здесь, всего в нескольких километрах от ближайшей станции, располагалась карпатская вилла нефтяного магната Карла Литкоффа, по распоряжению которого, последовавшему из Швейцарии, его младший брат Генрих пригласил Антонеску на отдых с сауной, охотой в родовых угодьях и прочими прелестями аристократического бытия. И несмотря на напряженность обстановки на фронте и в стране, маршал не отказался, продолжил его доклад бригады фюрер. Решил, что от всех тех впечатлений, которыми он проникся, пребывая вблизи фронта, следует избавляться еще здесь, на дальних подступах к столице. Бодр продемонстрировал гаупштурм фюрер свое умение логически мыслить. Предполагаю, что все значительно проще гольдах. Вождь всех румын Давно искал пути сближения с кланом нефтяного магната, который в последнее время, ощущая интерес со стороны высших чинов Рейха, вел себя все более независимо, чтобы не сказать вызывающе. Главное, что вы тоже приглашены на горный пикник, господин бригадофюрер. С удовольствием покину этот бронированный катафалк, признался барон фон Графс. оставив бронепоезд в небольшом тоннеле, в котором его не смогла бы поразить ни одна бомба Маршал и его небольшая свита еще километра два проехали на предоставленных ледкопфом машинах. Архитектурным шедевром эту виллу, расположенную на небольшом плато посреди горной долины, назвать было трудно. Грубо сработанная из дикого камня двухметровая ограда, трехэтажный, но также грубо из такого же камня сложенный особняк, к которому примыкала несколько хозяйственных построек. А завершали облик усадьбы две выстроенные из бревен сторожевые вышки, одна из которых была увенчана открытой площадкой, явно рассчитанной на то, чтобы с высоты ее можно было наслаждаться красотой окрестных гор и берегами шумной речушки. Сорокалетний генерал их Литков, ещё в детстве превратившийся из-за какой-то травмы в хромоножку, понимал, что Антонеску и три сопровождавших его генерала Прибыли на виллу не ради общения с ним, поэтому не стал навязывать свое общество. После подчеркнуто радушной встречи он провел гостей на открытую веранду третьего этажа, где уже были накрыты столы: один для маршала и генералов, один для их адъютантов и прочих офицеров. Сам же совладелец виллы уселся в комнате у камина с таким расчетом, чтобы через распахнутые двери видеть стол кондуктора, оставаясь при этом невидимым. Ну, а реально гостями занималась его тридцатилетняя жена Аурика, удивительной красоты женщина, в широколицем облике которой просматривались черты потомственной молдавской цыганки, одетой, впрочем, вполне по-европейски. Сидя напротив маршала, циталит Копфа больше занималась тремя прислуживавшими гостям служанками, нежели им или его генералами, лишь изредка, причем очень скупо отвечая на их вопросы. А после третьего тоста, сославшись на головную боль, и вовсе удалилась. После их ухода Антонеску тут же поднялся и движением руки, пригласив фон Графса последовать его примеру, отошел к небольшому балкончику, нависавшему прямо над ущельем, под которым пенился небольшой искусственно созданный водопад. Так вот, господин бригадуфюрер, сказал маршал таким тоном, словно они и не прерывали своего разговора в штабном вагоне бронепоезда, что касается баронессы Валерии, Согласен, лучшее из тем, которую можно избрать в этом отстойнике рая, признал Фон Гравс. То, что при минутном свидании она пленила меня своей красотой, не столь уж существенно. Было бы странно, если бы этого не произошло. Куда важнее, что эта румын-венгерская аристократка оказалась рядом с неискушенным в великосветских интригах Карлом Литковым, владельцем значительной части нефтяных и газовых богатств в Румынии. Кивнул он в сторону двери, за которой скрывался один из рода нефтяных магнатов. Так уж низкошкурным не, не поверил ему барон. «И это Алиткопф", но вслух произнес. К слову, этот румынский промышленник является германцем по происхождению, а также крупным держателем акций таких германских военно-промышленных концернов, как круп Krupp AG, Farbenindustrie и некоторых других. под леу бригаду фюрер нефти в огонь любопытства вождя нации. Об этом я тоже помню. Мало того, чуть ли не официально числись любовницей этого магната, баронесса в то же время приобрела статус не менее официальной невесты его сына, капитан лейтенанта Отта Литкопфа, командира нашей штабной яхты Докия. Вот как Оказывается, сын Литкопфа умело командует штабной яхтой СД Валахии. Этот момент я как-то упустил. И на лице Кондукеттер действительно вырисовалась улыбка человека, неожиданно докопавшегося до важной истины. Никаких претензий к нему как к капитану у меня нет, попытался Фон Графс оставаться справедливым по отношению к Литкопфу младшему. Не о нем сейчас речь. покачал головой Антонеску. Не для того ли вы позволили Баронессе прижиться на яхте, чтобы через капитана она могла подступиться к его папаше? Только так на чистоту